Глава 32. Пейтон Пайк. 6 октября. Тереза Холт утверждает, будто в её жизни нет людей, ненавидящих её достаточно сильно, чтобы желать ей смерти. Однако, очевидно, она глубоко заблуждается. Предположение, будто подругу Терезы Рину Шейн в роковую ночь, провожающую Холт на вокзал, а затем и надевшую плащ Тереза спустя пять лет после убийства Шейн Ванду Фокскасл пристрелили из желания попасть именно в Терезу, последнюю, видевшую обеих жертв живыми, казалось слишком реалистичным. Но у меня всё ещё не было доказательств или хотя бы косвенных улик. Всё, на что я могла опираться конкретно в этом случае, сводилось лишь к моей развитой интуиции. День не задался с самого начала. Не успела я зайти в своё отделение, как мне сообщили о том, что меня вызывает к себе Кадмус Рот. Как только я оказалась в кабинете начальника, он демонстративно включил видеозапись на своём телевизоре, датированную ночью убийства Ванды Фокскасл. «Это съёмка с автомобильного видеорегистратора», — пояснил он, не дожидаясь от меня вопроса. «На ней ты видишь, как твой главный подозреваемый в деле об убийстве учительницы младших классов в школе имени Годдарда Пауль Дэвис заходит в подъезд своего дома за полчаса до предположительного совершения преступления и впоследствии не выходит из дома до восьми часов утра. Он мог выскользнуть через окно с обратной стороны дома или уйти через черный ход. Если бы он желал своим возвращением домой за полчаса до убийства обеспечить себе алиби, он хотя бы перед соседями засветился, прежде чем отправляться на мокрое дело. не находишь, Рот выключил экран нажатием кнопки на пульте. Я вдруг вспомнила, что так и не купила батарейки себе домой. «Сэр, я почти уверена в том, что Дэвис наш клиент». «Почти?» «Это не уверенно, Пайк. Его нельзя отпускать. У нас нет оснований его удерживать дольше. Ещё пара часов, и его адвокат подаст на нас в суд за произвол в виде беспричинного задержания свободного гражданина США». Он преследовал Терезу Холт. Он всего лишь Казанова с разбитым сердцем. «Дайте мне ещё пару часов, я достану улики из-под земли. Я копаю как могу, Кадмус, но в моей команде только я и Ритт». «Что поделаешь, Пейтон? Наш городок маленький. А какой городок? Такой штат отдела уголовного расследования». «Маленький. Маленький, Пейтон Очень маленький». Но с учётом того, что наведение этого громкого дела назначен не кто-нибудь, а лучшие наши спецы ты и Рид, да ещё и помощь со всех отделов вам всегда открыта. Вы заговариваете мне зубы. Вот что, Пайк, я уже оформил приказ об отпущении из-под стражи Дэвиса. Сцепив руки на столе перед собой, выдал рот. Скажи спасибо, что даю тебе последний шанс пообщаться с ним. Бери приказ, шагай в камеру и лично отпускай его. Может быть, в процессе он тебе ляпнет что-нибудь лишнее. И ещё. Ордер на арест человека, на которого нет ни единой улики, — это перегиб. Вы сами выписали мне его. И я недоволен тем, что сделал это. Сечёшь? Это выговор, Пайк. Пока ещё не только устный. Но если ты продолжишь действовать так же импульсивно, обещаю оформить официальное предписание на твой адрес. А это уже, как ты понимаешь не лучший расклад для следователя, находящегося в центре бурлящего дела. Вы не будете вставлять палки в колеса самому себе. Пейтон, я не шучу. Уткнулся указательным пальцем в поверхность стола передо мной рот. Даже не вздумай подходить ко мне за ордером без наличия на руках железобетонных улик. Еще одна осечка, и передам это дело Риду, от тебя назначу его помощником или вовсе сниму с дела. «Я всё сказал. Теперь иди, займись делом. И не увлекайся». За секунду до того, как я захлопнула за собой дверь, в спину выпалил мне рот. Но я не обернулась. «Идиот. Как можно советовать следователю не увлекаться расследованием убийства? Как можно выпускать на свободу предполагаемого убийцу? Тереза Холд всё ещё жива. А значит, либо нам стоит держать убийцу за решёткой, либо саму Холд следует поместить за решётку» чтобы он до неё не добрался. Пока убийца будет ходить на свободе, Терезу Холд можно считать наполовину трупом. Естественно, я лично отправилась освобождать Дэвиса. Все преступники, даже самые хладнокровные, стоит им только почувствовать призрачный шанс победы над задержавшим их полицейским, начинают развязывать язык. И Дэвис не оказался исключением. Что, пришли признать свою ошибку? Наблюдая за тем, как я вставляю массивный ключ в замок, Дэвис подошёл к решётке впритык. «Преследование человека в нашей стране наказуемо. Считайте это предупреждением. Приблизитесь к Терезе Холт ближе, чем на милю, и понесёте наказание по статье о домогательстве». Наши взгляды встретились. «Ещё что-нибудь, мисс Пайк?» Нарочито обратился ко мне не по профессиональному статусу Дэвис. «Вам запрещено покидать пределы штата». «А теперь выходите и повернитесь лицом к стене». Уже выйдя на крыльцо участка, в момент, когда я разворачивалась, чтобы отправиться назад, внутрь здания, Дэвис вдруг отчётливо произнёс, отстранённо смотря куда-то вперёд себя. «Если кто-то и поймает больничного стрелка, тогда этим кем-то станешь ты, Пейтон Пайк. И неважно, будет ли это реальный стрелок или его подделка». И Кадмус и Пауль Дэвис отчётливо разглядели во мне фанатизм, что для полицейского, тем более для следователя уголовного отдела, может являться бичом. Фанатик не может быть объективным. Или может. Сидя посреди пыльного архива на матерчатом раскладном стуле, я из-под папки подсматривала за Арнольдом, сидящим напротив боком ко мне. Со второго числа этого месяца, то есть уже пятый день, Мы являемся главными собеседниками друг друга, хотя и прежде общались практически ежедневно. Именно он должен был отчётливее остальных видеть меня в эти дни со стороны. Я фанатично, не выдержав своего внутреннего напряжения, наконец поинтересовалась я. Да, ни секунды не раздумывая и даже не поворачивая головы в моём направлении, мгновенно дал ответ Рит, что едва не пригвоздило меня к полу. Благо, он решил дополнить свой ответ. «Но это неплохо, если ты об этом переживаешь. Фанатизм может быть отличным топливом. Стоит только заливать его в нужный бак. Послушай только, в уголовном отделении не хватает сотрудников. Звучит бога не находишь?» Я поднялась со своего стула и бросила на него папку с делом Ванды Фокскасл. И тем не менее, они выделили пару людей для слежки за Дэвисом. «И почему я уверена в том, что он вновь попытается выстрелить в неё?» Упёршись руками в бока, тяжело выдохнула я. «Потому что ты права. Двойная осечка не даст ему покоя». «Но мы предупредили Холта об опасности. Она пообещала не покидать своего дома без надобности, так что пока с ней всё должно быть нормально. А там посмотрим. Тереза, младшая сестра моей подруги, Астрид Бартшо, владелица Бара Татэм, её самой». Если мы делаем из холд наживку, значит, нам нужно более пристально следить за ней. Эй, ты в курсе того, что рот тебя снимет за дела, за самодеятельность? Всё это расследование — одна сплошная моя личная самодеятельность. Мои брови сдвинулись. Скорее всего, нам нужно слежку установить за Терезой, а не за Паулем. Ты уверена? Встретившись взглядом со своим собеседником, я тяжело выдохнула. Почти. Ладно, сейчас убедимся. Помнишь дело, которое ты поручила мне вчера? Найти детей, с которыми Дэвис воспитывался в фостерной семье. Не хочешь узнать результаты? Естественно, хочу. Взмахнув рукой, я хлопнула ей по своему бедру. Парень довольно ухмыльнулся. Я нашел 17 из 20 человек. Хреново ты ищешь, гений. Нам необходим стопроцентный результат. А он и есть стопроцентный. 17 человек живы. «Трое умерли от передозировки наркотиками еще до своего 30 -летия. И что же, за сутки ты отыскал контакты и опросил всех живых?» С явной иронией отозвалась я. «Зря иронизируешь, гений. Я действительно опросил их всех». Очной ставки не было, пришлось общаться по телефону. А с одним парнем, эмигрировавшим в Китай, пришлось вести разговор по видеозвонку. Никто из них ничего не может вспомнить не только об интересующей нас ночи, 32-летней давности, но в принципе ничего подозрительного о личности Пауля Дэвиса, за исключением того, что этот парень, половине опрошенных, казался хмурым, а второй половине нелюдимым. Мы упускаем его, Арнольд. Мы его упускаем. Едва могла скрыть свое отчаяние я и потому прикусила нижнюю губу. После того, как мы его припугнули взятием под стражу, он не будет высовываться». «Неделю, месяц, а может, ещё пять лет он будет играть роль хитрожопого страуса, спрятавшего голову в землю. Но его задница всё это время будет торчать на поверхности. Ты иногда как выскажешься, так прямо в сердце», — гулко хохотнул Рит. «Подожди. Помнишь, 32 года назад при местной больнице Руара работала всего одна единственная видеокамера? Но она обозревала не вход в больницу, а её парковку, вернее, часть парковки. Я просмотрела эту запись не одну тысячу раз. Уверен, что так оно и есть, и что я просмотрел её всего пару десятков раз, но... Рид резко вскочил со своего места и поспешно подошёл к стеллажу, хранящему папку с архивом по первому делу больничного стрелка. Рид больше ничего не говорил, а потому, пока он доставал из соседнего архива видеокассету и шагал к видеопроигрывателю, пока вставлял кассету и всматривался в затемнённый экран, Я, не отставая от него ни на шаг, ощущала, как в воздухе нарастает напряжение. Наконец, чёрная-белая картинка появилась на экране. Арнольд отмотал на пять минут вперёд, потом на несколько секунд назад и, вдруг остановив момент, резко выпалил. «Вот!» — он указал на пожилую женщину с ребёнком. «Мать и сын», — непонимающе сдвинула брови я, просматривая эту плёнку раз за разом, Я выучила всех персонажей, запечатлённых на ней. Бездомная собака, одноногий пенсионер, пожилая женщина с недовольно хмурящимся сыном, беременная женщина. «Это не мать и сын». Арнольд бросил передо мной раскрытую папку с недавно заведённым делом на Пауля Дэвиса. «Это социальный работник и Пауль Дэвис. Вот, смотри». Перемешав листы в папке, Арнольд протянул мне ориентировку о 32-летней давности. На ней 15 подросток с хмурым выражением лица значился «пропавшим без вести». Пауля Дэвиса вместе с его другом Патриком Леграном 32 года назад объявили в розыск, благодаря чему у нас теперь имелась фотография подозреваемого в подростковом возрасте. Без сомнения, на этой видеозаписи засветился именно Пауль. «Назови мне время, в которое в родильном отделении были обнаружены три трупа» врезался в меня взбудораженным взглядом Рит. 3 ноября, 23 часа 9 минут. Без запинки назвала нужные цифры я. С учётом того, что их обнаружили практически сразу, нашедший их доктор утверждал, что зашёл в палату, потому что его привлёк звук, напоминающий звук рухнувшего тела, можно сделать вывод, что стреляли около 23 часов 9 минут. А теперь смотри на экран». Арнольд уверенно ткнул указательным пальцем в правый нижний угол экрана, в котором отображалось время. 22.50. В момент происшествия Пауля Дэвиса уже не было в больнице. Его вывел на улицу социальный работник. В ту ночь он был рядом с местом преступления, и всё же он находился в противоположной стороне от родильного отделения, в котором всё произошло. Сказав это, Рид немного помолчал. Давай мне время на воспринимание новой информации. Может быть, Пауль Дэвис и виновен в смерти Ванды Фокскасл, но он не виновен в смерти твоих родителей, что, соответственно, приводит нас к двум вариантам. Либо мы сейчас расследуем не дело больничного стрелка, а исключительно дело Пауля Дэвиса и Ванды Фокскасл, либо мы взяли ложный след, и Пауль Дэвис на самом деле не является искомым стрелком. Мне хотелось кричать. нет Нет, последнее убийство не может быть не делом рук больничного стрелка. Калибр совпадает, отсутствие улик совпадает, попадание в сердце совпадает. Жертва схожа с предыдущими, темноволосая женщина. Ладно, я скажу это за тебя, потому как ты молчишь, боясь сейчас показаться фанатичной. Спустя полминуты напряжённого молчания выдохнул Арнольд, уперевшись руками в свои стальные бока. Я тоже считаю, что скорее мы ошиблись с Дэвисом, нежели с тем, что убийство Ванды Фокскасл совершено почерком стрелка. «Я не могу это так просто принять». Подавленным голосом отозвалась я, и, услышав себя со стороны, в отчаянии врезалась обеими кулаками в стол, на поверхности которого лежала ориентировка с изображением подросткового лица Пауля Дэвиса. Это был самый реальный, самый близкий вариант за последние 32 года. Теперь я не скрывала своей злости. «Пейтон». «Теперь придётся начинать всё с самого начала. С нуля!» Не успокаиваясь в своей злости, я едва сдерживалась, чтобы не смести со стола все грёбаные папки вместе с монитором. «Хотя стой!» Я резко подняла глаза настоящего рядом Рида и словила на себе его явно обеспокоенный взгляд. «У нас всё ещё есть Тереза Холт. Достань мне всю возможную информацию о её семье. Кто её родители?» чем они занимались и где находились 32 года назад. «Всю подноготную этого семейства мне на стол до конца дня. Срочно!»